Глава 36. Комната, убогая и тёмная, была вся заставлена папками, кем она напомнила кабинет частного детектива, каким его обычно показывают в телевизионных сериалах. «Я бы не стала предлагать вам сесть, даже если бы здесь были для этого стулья», сказала Нина, стоя возле письменного стола. Ким с облегчением заметила, что женщина все еще хорошо одета, владно сидящая на ней прямое синее платье, юбка которого заканчивалась чуть ниже колен. Она не могла сходу определить дизайнера, но платье выглядело удобным и функциональным. Темно-каштановые волосы, казалось, были на дюйм длиннее, чем она их помнила. Ким решила, что это результат посещений салона красоты. «Ну и как вы жили все это время?» — спросила она, усаживаясь на единственный стул. «Вы это серьезно?» — взорвалась Нина бледнее. «Какого черта вам здесь надо?» «Просто проезжала мимо», — пожала плечами Ким. «Всё, вы лжёте», — выплюнула женщина ей прямо в лицо. «Так что, если это не официальный визит по поводу одного из моих клиентов, вы можете...» «Это вы о ком?» — спросил инспектор. «То есть меня интересует, кто нынче ваши клиенты. Вас это абсолютно не касается». Глаза женщины сверкали от ярости. «Вас ничего здесь не касается. Вас никто не желает видеть ни здесь, ни у меня». «Кстати, а где это сейчас?» спросила кимни не удержавшись от сарказма. Для неё сейчас всё это было безобидной и невинной забавой, особенно на фоне той собаки, умершей в мучениях после того, как её напоили антифризом. Таким образом, Нина тогда хотела намекнуть ей, что не стоит вести расследование в детском доме в Крествуде. «Вы всё ещё живёте в том большом и красивом доме?» Прекратите нести всякую чушь. Вы прекрасно знаете, что мне не удалось сохранить тот дом, и что мои дети уже не ходят в частную школу. Сука выдраная. Сейчас я живу в таунхаусе в волт а мои мальчики из-за вас ходят в обычную общеобразовательную школу и... Нина, я вас умоляю. из-за подобной притворной невинности терпение Ким закончилось. Ваш муж полностью заслужил все, что с ним случилось. Но мне жаль, что вы потеряли все, что у вас было. Мне жаль, что вы потеряли свою высокооплачиваемую работу в Бирмингеме. Мне жаль, что вас так и не сделали партнером в той адвокатской конторе, хотя это и казалось неизбежным. Жаль, что вы лишились своего дома, а вашим мальчикам пришлось перейти в новую школу. И все это из-за того, что натворил ваш супруг. Ким заметила, что опущенные руки женщины, сжатые в кулаки, слегка подрагивают. «Хотя, Нина, вас мне совсем не жаль. Ведь вы знаете, что он творил, и никому ничего не сказали. А ведь, сделав это, вы могли спасти жизнь другим людям. Так что мне, в общем-то, наплевать на...» «Убирайтесь!» — рявкнула женщина, указывая на дверь. «Мне противен сам ваш вид, и я не собираюсь терпеть». «И это не считая того, что вы сделали с собакой», — добавила Ким, покачав головой. «Хочу сказать, что это было уже ниже пояса». «Убирайтесь!» — закричала женщина. Ну а попытка помешать правосудию, защищая собственного... «Инспектор, я вас предупреждаю, убирайтесь!» «Где вы были в воскресенье вечером, Нина?» — спокойно спросила Ким, сбивая женщину с толку. «Дома с мальчиками», — не задумываясь, ответила она. Она была слишком разъярена, чтобы промолчать. «Спасибо, что уделили нам время». Ким быстро встала со стула. «Было очень мило вновь встретиться с вами», добавила она, выходя из комнаты вслед за Брайантом. Грохот, захлопнутый за ней деревянной двери, её вовсе не удивил. «И что ты по этому поводу думаешь?» спросила она сержанта, когда они спустились по лестнице. «Не знаю», — ответил он. «Одно могу сказать точно. Если раньше злости на тебя у неё было не слишком много, то сейчас она готова была убить тебя».